Глава 60. Джордж и Гвен. Январь 1949 года. С каждым днем напряжение Гвен росло, делалось невыносимым. Шея, плечи, грудь постоянно сжимались в ожидании нового взрыва муждиной ярости. Взрывы, за которым последует удар, пинок или пощечина, сигнал о том, что все вернулось на круги своя. Примерно через шесть недель после похорон Рут она начала понимать, что-то изменилось. Однако ослаблять бдительность было бы опрометчиво. Вроде следовало радоваться переменам, но страх не отпускал, давил. И скоро Гвен стала казаться, что ее измученный мозг покрыт толстым слоем влажного, медленно застывающего бетона. Или не мозг, а сердце. Она уже не знала. Джордж, конечно, был прав. Марк — действительно трудный ребенок, и если ему не привить дисциплину, по примеру самого Джорджа, если не принять меры, то мальчик отобьется от рук, вырастет хулиганом-преступником. Джордж, как и двоюродная бабка, твердил, «Детей надо учить правильному поведению». А он точно понимал в этом больше Гвен. Когда Джордж кричал на Марка, слой влажного бетона в ее голове твердел — лишая доступа к словам. Она не могла ни возражать, ни возмущаться, лишь бормотала невразумительные мольбы. К тому времени, как Джордж впервые ударил Марка, бетон застыл окончательно, превратившись в неприступную стену, через которую не проникали даже мольбы. К тому же речь шла о простом шлепке, и если уж на то пошло, Марк его заслужил непослушанием. Это для его же пользы, несомненно. Когда Джордж впервые взял в руки ремень, Гвен убедила себя в том, что она не догадывается о намерениях мужа, и ушла в мастерскую. Погрузилась в работу. Связать проволокой розы, закрутить ленты, внести аккуратные записи в счётную книгу. Ночью она лежала в постели, думала о давнем танце в Уилшире, о своём неуклонно сужающемся с тех пор пути. И от страха и от цепенения была... не в силах признать правду. Гвен испытывала облегчение от того, что на другом конце ремня находилась не она. Джой тем временем лежала в колыбеле, смотрела и слушала, что за семья ей досталась. Горчично-желтый страх и красные крики Марка проникали в крошечный мозг малышки. Ее правая рука взлетала к лицу, пальчики щупали бугорки на фиолетовом родимом пятне. покрывавшим правую сторону лица. Бугарки сойдут раньше, чем Джой исполнится годик. Родимое пятно же останется с ней до смерти. Левая рука Джой тянулась к её второй половинке, к сестре-близнецу, которая восемь с половиной месяцев находилась рядом. Однако рука хватала пустоту. Джой была одна.